Она из перешла к решительным действию. Достала из пластиковой сумки картонный пакет с вином, купленный по дороге. Лазарауля мгновенно сгорелись жадным огнем. Схватив пакет, он быстро отвинтил пробку и в два глотка осушил его. Так что насчет Филиппа Не Нищевый рот рукавом и громко рыгнул. Его красная рожа наводила на мысли о дохлом животном, запутавшемся в колючие проволоке. Щетина на подбородке, волосы, брови стояли торчком, словно стальные прутья, воткнутые в окровавленную плоть. Фифита, Фифи, я знаю. Он всегда говорит, что сердце у него работает в режиме 120, а мозг в режиме 86. Она испоняла, о чем он.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 Дружба не мешает объективности оценок. Анаис чуть не расхоталась. Между тем, доморощенный философ продолжал. Фифи, -фи он такой. У него семь пятниц на неделе. То сидит на Героиче, то уходит в глухую завязку. То слушает металл, то тащится от техно. Сегодня он год, а завтра, глянь, уже панк. Анаис попыталась представить себе образ жизни погибшего мальчишки.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 Я ему говорю, музыка твоя — это всё говно, они ж ничего своего не придумывают, только копируют. Мэрлин Мэнсон — это Элис Купер, Техно — это же Крафтверк, а R&B... Айзек Хейс — точно, Ты чужие песни, выдают за свои. А на что фифи жил? На то, что подадут, как и я, в Бордо? — И в Бордо, и в других местах. Слышь, а у тебя ещё выпить нету. Анаис достала из сумки вторую картонку. Рауль высосал ее за долю секунды. На сей раз он не рыгал, но Анаис испугалась, как бы он не напрудил в штаны. На нем было пальто изломанной изломанное сажи, но от того замызганное, что рисунок ткани уж не просматривался. Штаны от спортивного костюма, от грязи стояли колом. Из-под стертых до корда сандалии выглядывали черные голые ноги. Анаис старалась не дышать, Носом, хотя на всякий случай смазал ноздри пахучей мазью. Рауль размахнулся и запустил опустевшим пакетом в стену камеры. из поняла, что надо атаковать железо, пока горячо. — Пару дней назад Фифи -фи говорил тебе про ангела. Рауль забился в угол, сел на пол и, дергая плечами, принялся очесать спину. Точь — Точь-в-точь, животное! ха ангел! — хмыкнул он. Мужик пообещал ему дать ангельской пыли. Убийца! Наконец-то разговор подошел к сути дела. Она истинно наклонилась к равулю и, отчеркивая, произнося каждый слог, спросила. Он хорошо его знал? Не-а, только познакомились. Что именно он тебе о нем рассказал? Что тот отправит его на небеса и почему-то все время болтал про святого Юлиана.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 Попыталась воочию представить себе, как все это происходило. Человек с закутанным лицом знакомится с Филиппом Дюри, предлагает ему небывалый кайф. Парень начинает размышлять над личностью Доброхота, и его воображение подсказывает ему разные версии, в том числе и совершенно фантастические. Любопытно, попала ли их беседа хоть на одной из камер наблюдения. Когда ты... — Виделся с Фифи в последний раз. Что он точно тебе сказал? Что вечером у него встреча с прокаженным, что они вместе переправить через реку. Ну, хрень полная. — А где они должны были встретиться? — Не знаю. — А ты где с ним виделся? — На набережной в районе Сталинградской площади. Фифи чуть из штанов не выпрыгивал, до того ему не терпелось сбежать к этому типу. — В котором часу это было? — Не помню, ближе к вечеру». Анаис не собиралась спускать ни одной детали. — У Фифи есть собака? — А как же! — Как у каждого бомжа, слышу, у тебя есть бухло. — Нет, как зовут собаку? — Мирван. В честь грузинского святого. Говорю же, Фифи мало и с приветом. Собака в тот вечер была с ним? — А то! — А после этого ты где-нибудь видел его, собаку? — Не а! не псину, не самого Фифи. Он говорил все тише. Заряда энергии хватило ненадолго. Глаза у Рауля погасли. Возможно, новая доза горючего оживила бы его, но запасы она исысяли. Она выпрямилась, стараясь не коснуться, невзначай осевшей перед ней груды грязи. Сейчас тебя выпустит. Она постучала в застекленный дверной проем камеры. Тут же появился охранник. За спиной у нее раздался голос Рауля. А что там с фифито случилось? «Пока неизвестно». «Вы, легавые, всех держите за дураков, но, главное, придурки вы сами. Ты что, думаешь, я не просек, что афи откинул копыта?» Она молча вышла из камеры. Не вышла, а выскочила, как косточка из гнилого персика. Рукавом вытерла под носом мазь, бросила взгляд на часы полдень. Она явственно слышала, как с тихонем убегают секунды, напоминая ей, что обратный отчет давно идет».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 скитамин оказывает галлюциногенное воздействие. Существует даже нечто вроде подпольной сети торговли препаратом. По мнению полицейских, занимавшихся расследованием обоих случаев ограбления, подозрение, скорее, падла на наркодилеров. Анаис поинтересовалась, как дела у Джафара. Тот не узнал ничего существенного ни о собаке дюрьи, ни о том, где он добывал себе одежду, а и. Конанта -то новостей тоже пока не было. Ты в конторе, завершая разговор? спросила она. Да. Отпечатки от криминалистов пришли час назад и. По базе данных-то еще не прогнали. У нас тут вирус. Полицейские комиссариаты снабжаются самыми дешевыми компьютерами и самыми примитивными программами. Поломки и сбои в работе, штатное явление на каждом участке. А что наш эксперт говорит? Экспертом они между собой называли лейтенанта полиции, аж целую неделю проучившегося на курсах информатики. Лекос красничиво молчал. «Ну, блин, сквозь зубы вырвался Анаис. Вызови компьютерщика, настоящего, уже вызвал. Кого? Своего соседа по лечечной площадке. Он программист, игрушки мастерит. У Анаис вырвался нервный смешок. Все это уже было слишком.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 Сочетание букв и цифр, не поддающихся запоминанию. Всю эту чертовщину записывали в особую тетрадь, одно на всех. Нет тетради, нет пароль. Нет пароля, нет доступа к базе данных. Она исключила сжигание: Эксперты. Тиканье часов все больше действовали на нервы. Она отбросила телефон и снова вспомнила Заки. Он получил задание съездить в клинику и проверить, как там мужчина с потерей памяти. «Подозреваемый номер один». «Но почему Зак ей не звонит?» Рука опять потянулась за телефон «Это что еще за шуточки? Что вы себе позволяете?» Она и с ней говорила, рычала. Фрер пытался ее образумить. «Как врач я взял на себя смелость перевести пациента. Свидетели преступления? Пациента с потерей памяти. Вы обязаны были сообщить нам о каждом его слове и поступке. Неужели...»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 Дорожник тоже ускорил ход, не отпуская его от себя ни на метр. Боль за глазницы, многократно усилившись, собралась в одной точке. мать и что у него в голове загорелся фонарь. Руки покрылись липким потом, так что стало трудно удерживать руль. Дочь хлестала уж вовсю. Слепящий и яростный, словно задался от целью смыть земной поверхности все, что ее загромождает. Справа от дороги Отходило боковое ответвление. Фрер, не рассуждая, крутанул руль. Он даже не успел прочитать на указателе название населенного пункта. Сейчас он находился в самом сердце Ланд. Дорога вывела его на департаментское шоссе. Он еще раз вернул направо и прибавил скорость. Километр, два километра. Вокруг стеной стояли сосны, ни деревеньки, ни какой-нибудь хижины, ни автозаправки. Ничего.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 Он дал задний ход, потом рванул вперед. Мотор натужно урчал, но автомобиль буксовал на месте. Ветровое стекло залепило красновато-коричневыми брызгами. — Да, здесь нужна машина с четырьмя ведущими колесами, — подумал он и тут же перевел взгляд на зеркало заднего вида. Недорожник исчез. Он снова надавил на акселератор. Машина взвизгнула, кашнула, но выбралась из ямы. Снова сосны, папоротники... Можжевельники. Фрэр с трудом продвигался вперед. В окна колотили ветки, из-под колес летели коми грязи, со всех сторон слышался треск ломаемых сучьев. Машина еле ползла, продираясь сквозь кустарник, проваливаясь в колдобины и подпрыгивая на ухабах. Фрэр сидел, вцепившись в руль, не спуская глаз с дороги. Вот сознательно он все время ждал чего-то вроде засаду у себя на пути. Огромные лужи, канавы, завалы. В свете фар мелькнул лежащий поверег дороги древесный ствол. Фрер ударил по тормозам и одновременно крутанул руль. пары секунд — это много или мало, чтобы понять, что сейчас ты умрешь. Машина вильнула в сторону, ее занесло, и она грузно шлепнула с болот. Мотор заглох, колеса заклинила. Фрар перестал дышать. Руль упирался ему в лёбра. Лбом он разбил ветровое стекло. У него болело все тело. Лицо кровоточило. Впрочем, он понимал, что еще легко отделался. Некоторое время он просидел, скрючившись, чувствуя, как с каждой секунды кровь возмовляет свой бег пожил. Дождь барабанил по крыше и окна машины. Хлестал по ветвям деревьев. Матя с трудом расстегнул ремень безопасности, просунул два пальца под дверную ручку и посильнее надавил плечом. Инерции движения вытолкнуло его наружу, и он со всего размаху сел в лужу. Приподнялся на колени. Вокруг лило, как из ведра, и никаких признаков внедорожника, все-таки он сбросил их с хвоста. он приподнялся на ноги. Опершись спиной об автомобиль, осмотрел свои руки. — Они тряслись с мелкой дрожью. В том же сумасшедшем ритме билось сердце. Он постоял так несколько минут, не двигаясь. К шуму дождя примешивалось звание ветра в кронах деревьев. маттиас прикрыл глаза. Его охватило ощущение, что он погружен в воду. Он действительно промок насквозь. Но вода словно смывалась с него, только что перенесенный страх. Он вдыхал запахи смолы, мха и палы, листвы, пока не понял, что закчинял.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 С психиатру. Что это? Она и стояла в дверях с бутылкой красного вина в руках. Белый флаг, предлагаю перемирие. Входите с улыбкой, пригласил ее мать осфер. Для нее не составило никакого труда найти домашний адрес психиатра. На часах было восемь вечера. Идеальное время для неожиданного визита. Ради такого случая она и в платье из индонезийского ботика, расписанное золотистыми узорами, Такие были в моде в 70-х годах. Правда, в последний момент испугалась собственной дерзости и натянула под платье джинсы. Результат ее не особенно удовлетворил, хотя под платье надела бюстгальтер, зрительно увеличивающий грудь, который приберегала для особых случаев. Немного блесток на щёки, заколки в прическу, таблетка долепрана, и она сочла, что готова к штурму. — Так вы меня впустите? — О, простите! И он посторонился, пропуская ее в дом. Выглядел он, как обычно, каким-то помятым. Свитер без горла, рубашка с криво застёгнутым воротником, вытертые джинсы, волосы с торчком. Эдакий университетский профессор, обаятельный неряха, которому не в силах противостоять ни одна студентка, хотя сам он об этом даже не догадывается. «Как вы узнали мой адрес?» «Всю команду заставила носом землю рыть». Она вошла в гостиную. Белые стены, скрипучий паркет, фонированные двери, почти никакой мебели, кроме древнего дивана и множество выстроившихся вдоль стен картонных коробок, каких обычно пакуют вещи при приезде. «Вы недавно переехали или собираетесь переезжать?» Тот же самый вопрос я задаю себе каждое утро. Она сунула ему в руку вино. Это медок. Я стою членом клуба дегустаторов. Вчера купила несколько бутылок. Прекрасное вино, вот увидите. Букет у него тонкий, но плотный вкус, ярко выраженный, не без терпкости. Его психиатр явно растерялся. И она из оборвала себя на полусловие. Что-то не так? Извините меня, ради бога. Но дело в том, что я не пью вина. Она из так и застыла с разъемным том. -том. — Сколько она жила в Бордо, но подобное слышала впервые. — А что ж вы пьете? — Колу без сахара. Она невольно хихикнула. — Ну тогда и меня угостите. Сейчас принесу бокалы. — Сказал он и развернулся в сторону кухни. — А вы пока присаживайтесь. Анаис окинула комнату цепким взглядом. У стены напротив дивана стояла плазма. Возле остекленной стены... На козлах лежала доска, служившая хозяину письменным столом. От на полу лампа падал неровный свет. «Судя по всему, психиатр превратил обычный семейный дом в подобие безликого сквота». Она невольно улыбнулась. «Похоже, фрер живет один. Ни одной фотографии, ни намека на присутствие женщины. У него нет ни друзей, ни любовницы, только работа». «Она навела справки». Он поступил на работу в клинику в начале января. Перевелся из Парижа. Ни с кем не общается, интересуется только своими пациентами. Закоренелый холостяк из тех, что горячий идет только в столовой, в обеденный перерыв, да если вдруг коллега пригласит к себе в дом на ужин. Она подошла к письменному столу. Заметки, книги по психиатрии, многие на английском языке. Распечатки текстов, скачанных из интернета. Клочки бумаги с нацарапанными на них номерами телефонов. Все свидетельствовало о том, что психиатр ведет собственное расследование. Вот только о ком он собирает сведения? Неужели о потерявшем память пациенте? Рядом с принтером лежало несколько только что распечатанных фотографий, номерные знаки автомобиля. Снимали под дождём, за кем следил врач. Она наклонилась, чтобы рассмотреть снимки получше, но в это время у нее за спиной раздался звук шагов. Матью снес из кухни бокалы и банки с Кока-Колой. колы Симпатично у вас тут, — сказала она, снова подходя к дивану. — Смеетесь, что ли? Он поставил банки прямо на пол. Они были черного цвета, в капли влаги. — Извините меня, даже журнального столика нет. — Подумаешь. Фрер по Турецкий уселся на пол. — А вы устраиваетесь на диване, — предложил он ей. Она и так и сделала. Она возвышалась над ним, словно королева над подданным. Они взяли себе по банке, Бокалы лоба проигнорировали, чокнулись, глядя друг другу в глаза. — Я не знаю, который час, — пробормотал он, — может, вы есть хотите, у меня, правда, ничего особенного нет, но... Да бросьте вы! Я пришла к вам отпраздновать хорошие новости. — По поводу... По поводу расследования. Значит, вы меня не арестуете... Я погорячился. На самом деле это я повел себя как идиот. Надо было вас предупредить. Но я в тот момент думал только о своем пациенте, о том, что будет лучше для него, понимаете? Он отпил глоток колы. Так что у вас за новости? Во-первых, мы опознали жертву. Бездомный парень таскался по фестивалям рок-музыки, сидел на героине, регулярно наведывался в Бордо. Убийца всадил ему дозу наркотика, невероятно концентрации, и парень умер. Затем убийца занялся мизансценой, бычья голова и все прочее.